Глава 14 «Тед, я до конца не верил Лонде, признаю, несмотря на то, что она за это время не вызвала никаких подозрений ни в чем меня не подвела. Наоборот, помогала, как могла. Вот и сейчас заехала домой, чтобы ее Айтерес оставили нам компанию при визите к послу Эвасона. Джейка еще не было, а вот Лео уже вернулся после утренней прогулки и без лишних вопросов поехал с нами». Я указал дорогу, и вскоре автомобиль Лонды остановился у ворот особняка «Эофейтер». Сам я был внутри раз или два, еще когда Дэй жил в автосете. С тех пор видел особняк только снаружи. У ворот дежурила охрана, и я заметил, что скрытно за домом наблюдают еще несколько человек. Судя по всему, тоже охранники, потому что дежурные явно знали об их присутствии и время от времени косились в сторону невидимых помощников, выдавая негласный надзор. «Добрый день». Подошел к автомобилю один из охранников. «Здравствуйте!» Лонда лучезарно улыбнулась. «Меня зовут Лонда Лефенер. Передайте, пожалуйста, Ариет Айлер, что ее хочет видеть подруга». «Госпожа Айлер не принимает», — ответил мужчина. «Вы спросите. Думаю, она мне не откажет во встрече». Вопреки моим опасениям охранник пошел к дому и вернулся несколько минут спустя. «Госпожа Айлер примет вас», — сказал Лонде. «Следуйте за мной» и выразительно покосился на нас, будто отыскивая взглядом оружие. Но Айтере сами по себе оружие, поэтому в чем-то дополнительном нет смысла. речь ждала нас в гостиной, одна, и мне сразу стало тревожно. «Добрый день». Она поднялась навстречу Лонде и улыбнулась. «Рада видеть вас, пусть и в такой печальный для нас день». «Здравствуйте, госпожа Айлер», — также мило ответила Лонда. «Примите мои соболезнования. Я услышала о случившемся и сразу приехала к вам». Пока они обменивались любезностями, наш провожатый успел выйти из комнаты, и вся напускная вежливость мигом слетела. «Что произошло?» — я кинулся к Риэт. «Нам сказали, был пожар». «Да», — ответила она устало, сбросив маску светской леди. «Несколько взрывов. Уверенно убить хотели нас с Эженом. Эдита собиралась ехать в театр, но почему-то передумала и осталась. А взрывы сразу разрушили кабинеты Жена, где мы были буквально за пару минут до этого» с ума сойти думаете президиум перешел к активным действиям нет ари покосилась на лонду и ее айтерре но те делали вид что их вообще тут нет и не мешали нам общаться президиум действовал бы тоньше Пулю в лоб например или укус насекомого подобного кею а тут все так совпало брат уехал с лаурой так что либо общество либо подражатели которым мы сели на хвост а где и жен он не ранен так пара саден отмахнулась Ари. Он поехал в больницу. Айтере и Эдиты серьезно ранены, один и вовсе оказался на грани. Где-то послышались голоса. «У вас многолюдно», заметил я. «Весь состав посольства перебрался сюда», ответил Ариет. «Нам надо держаться вместе, а здесь проще обороняться». Винс прислал дополнительную охрану, теперь дом полон людей. «И это хорошо, наверное». «Да, ты сам как, в порядке?» и снова посмотрела на Лонду. «В полном» заверил я. «Лонда и Лео на нашей стороне». «Рада слышать», откликнулась Ари. «А вот и Жен. Она узнала его шаги раньше, чем ее муж появился в комнате в сопровождении очень красивой пожилой женщины. Ей, наверное, было чуть за шестьдесят, но при этом она выглядела настолько статной и привлекательной, что я бы затруднился назвать точный возраст. «Тед!» А вот и Жен был бледным, осунувшимся. «Рад тебя видеть». Теперь уже я косился на его спутницу. «Это Анна». «Бывшая Айтере дедушки Деи и хозяйка этого дома», — представила жен. «Да какая я хозяйка?» — женщина замахала руками и от нее повеяло теплом. «Просто присматриваю за домом, пока Дея живет в Эвасоне. А это Тед, наш друг. Лонда, моя Айтере», — настал мой черед представлять Анне Спутников. «И Лео. Очень приятно», — заулыбалась та. «Давайте я принесу вам чаю». Мы попытались отказаться, но нас никто не слушал, и Анна оставила нас. «Как там ребята?» — спросила с тревогой Ариет. «Пришли в сознание», — ответила Жен, приобнимая жену за плечи. «Конечно, они в шоке. Они с и дружат. Дружили уже много лет. Как быть сейчас, пока не ясно. Думаю, им стоит вернуться в Эвасон. Буду просить Винца подыскать им Эльтере, чтобы помогла уехать, но не уверен, что он кого-то найдет. Если будет необходимость, я могу помочь». — тихо сказала Лонда. — У меня трое Айтере, а может быть пятеро. Прямо сейчас уехать не смогу, у нас с Тедом дела, но немногим позднее, и могу пока принять их клятвы, только чтобы отец не узнал. — Спасибо. — Если ситуация никак не разрешится, ваша помощь будет очень кстати, — ответила Жен. — А вы сами? У вас же тоже магия Айтере? Лонда даже покраснела, будто спрашивала о чем-то неприличном. — Моя Айтере ждет меня в Эвассоне. — невесело усмехнулся Эжен. — Не знаю, что делать, откровенно говоря. — Так, может, я подумаю, — перебил он. А Анна принесла нам чай с булочками. Какое-то время мы отдавали должное ее таланту. Булочки таяли во рту. У меня получился день сладкого, хотя я и был к нему равнодушен. Точнее, было как-то не до гастрономических изысков. Но и утренние пирожные и булочки оказались выше всяких похвал. — А у вас какие новости? — спросила Жен, когда чашки опустели. «Нашли что-то интересное?» – ответил я. «Теперь надо проверить, что именно. Возможно, речь идет о финансировании одной из групп, отколовшихся от общества чистой силы. А может, просто о черной бухгалтерии, как знать? Мои друзья уже проверяют счета. Лучше скажи, что говорят по поводу взрыва. Кого-то нашли? Уверен, что кого-то найдут», – выделил Эжен. «Им же надо оправдаться за произошедшее». Президиум написал огромное письмо в Вавасон с заверениями, что будут приняты меры. «Какие меры?» – хочу я спросить и только махнул рукой. Да уж, какие тут меры. Даже если в этот раз не Президиум стоит за взрывом, в следующий все может оказаться иначе. И неугодный посол Авассона ответит за все. «Правильно, что вы перебрались сюда», — сказал я. «Проще будет держать оборону. Территория меньше, вы знаете все входы и выходы. Я бы посоветовал как-то защитить окна теми же сетками, к примеру. Кто знает, не осталось ли в Тассете кого-то подобного Кею. Будем надеяться, что нет». Эжен поморщился. «Ты прав. Надо. Все надо. И в то же время, если нас захотят где-то подстеречь, кто им помешает, Тед?» «Сопротивление», — ответил я. «У вас своих проблем хватает. Проблемы у нас теперь общие. Поэтому я свяжусь с Джеффом и попрошу предоставить охрану, скажем так, менее заметную, чем ваша. Он предлагал накануне, так что договорились. Если у тебя самого и твоих друзей вдруг возникнут неприятности, наши двери открыты для вас». Я даже не сомневаюсь, Эжен. После стольких лет сотрудничества, какие тут сомнения? В Дее и ее окружении я действительно не сомневался. Эжен и его семья помогли спасти не одного Айтере, искали для них Ильтеревы в Асоне. десятки жизней, хотя, наверное, уже сотни. А здесь, в Тассете, я оказался бессилен помочь. «Нам пора», — сказал с сожалением. «Будем на связи. Если что, Ари может позвонить Лонде поболтать о своем, одевичем. Договорились. Эжен лично проводил нас до двери. И Лонда, и Лео оказались немного растерянными. За весь тот час, что мы провели в особняке Эо Фейтер, они едва ли проронили несколько слов. В таком же молчании мы добрались домой. Там было тихо и пусто, только изредка сновала прислуга. Мы разошлись по комнатам, и где-то полчаса спустя раздался стук в дверь. Войдите, откликнулся я и не удивился, увидев на пороге Лонду. Отец звонил, сказала она, присаживаясь в кресло. Я ответила, что хотела обговорить вечеринку. Поэтому скоро придется устраивать праздник. Надеюсь, он ничего не заподозрил, сказал я. Вроде бы ничего, разговаривал, как обычно. Лонда пожала плечами. Как скоро твои друзья проверят счета? Думаю, пары дней будет достаточно. Немного страшно, что они там найдут. Мне страшно не было. Хотелось просто, чтобы мы рисковали, не зря. Но я прекрасно понимал Лонду. И все-таки речь идет о ее отце, каким бы он ни был. Наверное, в глубине души ей хочется, чтобы папа оказался незамешан в делах общества чистой силы и ему подобных. Но, увы, уже понятно, что это не так. «Когда поедем в приют?» — спросила она. «Не уверен, что в этом есть необходимость». Я сразу почувствовал, как внутри все будто покрылось инием. «Есть, Тед!» — настаивала Лонда. «Тем более мы получили адрес. Уверена, там должны знать, откуда ты к ним попал. Ситуации бывают разные, и достаточно...» Перебил я ее, отошел к окну и уставился на зеленеющий сад. Я не знаю ситуации, которая заставит мать отказаться от ребенка. Только смерть. А если она мертва, тем более не хочу тревожить ее память. Ты не прав. В Тассете таких ситуаций могло быть множество. Это же Тассет. А мы с тобой разве не в нем живем? Ты, допустим, оставила бы своего малыша в приюте? Нет, никогда, горячо ответила Лонда. То, то же. А моя мать оставила. «Но я Эльтере, Тед. Для меня изначально все проще. А если она была Айтере, и против ребенка выступил ее магический партнер, ты не допускаешь такую возможность?» «Допускаю». Я пожал плечами. «Но не принимаю. Зря». Лонда подошла ко мне, замерла рядом. Я видел, как она пытается мне помочь. «Но чем тут поможешь? Мне уже двадцать пять. Поздно. Для всего слишком поздно». «От себя не убежишь», — тихо сказала моя Эльтере. Как не старайся. Чем больше пытаешься, тем меньше получается, понимаешь? Понимаю. Но я не бегу от себя. Бежишь, Тед. Наверное, все мы в какой-то степени это делаем. Таков мир. Хорошо. После твоей вечеринки поедем в приют. Когда она состоится? Теперь я постараюсь, чтобы как можно скорее. Тихонько засмеялась Лонда. Через неделю. Как думаешь? Коварная. Не то слово. У меня перед глазами прекрасный пример. Так что... «Сдержи обещание, Тед. Я за этим прослежу. Обязательно». Заверил я её, а сам уже думал, как увильнуть от данного сгоряча обещания, потому что меня пугали ответы, которые мы могли получить. Лонда ушла отдыхать, и я же так и стоял у окна, наблюдая, как колышится листва на деревьях. Лёгкий ветерок немного развеивал жару. Тихо и спокойно. Редкая минута в моей жизни. Но мне не хотелось её продлить. Может, Лонда и права. Я бегу. Постоянно бегу и не могу остановиться. Не могу и боюсь, потому что иногда кажется, остановишься — погибнешь. Тассет проглотит тебя, и ничего не останется, даже воспоминания. Да, временами я мечтал о том, что сопротивление победит, и в Тассете воцарится мир между Ильтере и Айтере, а значит, я смогу вернуться к нормальной жизни. Но есть ли к чему возвращаться? И существует ли она для меня, эта нормальная жизнь? в том-то и дело. Нет. Я все свои годы только и делал, что стремился к чему-то, боролся за что-то, мчался вперед, рисковал, падал и поднимался. А если все это убрать? С чем я останусь? Ни семьи, ни дома. Друзья есть. С друзьями мне повезло. Но у них свои заботы. Вот и получается, что там, за пределами борьбы в сопротивлении, я лишний». Может, поэтому я так противился предложению Лонды узнать тайну моего прошлого, потому что не видел будущего. Того итога, к которому рано или поздно хочу прийти. И не станет ли только хуже, если узнаю что-то о родителях? Не будет ли глубже та пропасть, которая и так существует во мне? Ответы мне только предстояло найти».